Это выше моих сил. Это все равно, что душу разорвать пополам. Бэви, любимая моя девочка, и он, как ребенка, взял ее на руки. Как чудесно, что ты опять со мной. Но один вопрос, Фрэнк, мы должны непременно решить, спокойно сказала она, приглаживая растрепавшийся волос. Я имею в виду, это приглашение — покататься на яхте. Что ты на это скажешь? Пока еще не знаю, дорогая, но, думаю, раз Стейн так увлечен тобой, он вряд ли будет с особой неприязнью относиться ко мне. «Ах ты, негодник!» — рассмеялась Бернис. «Был ли когда-нибудь на свете другой такой отъявленный плут?» «Ничего подобного». Перед вами просто молодой, честолюбивый американский бизнесмен, который пытается проложить себе путь в английских финансовых джунглях. Но мы поговорим об этом завтра. А сейчас меня интересуешь только ты. Ты и никто больше. Глава 50-я. Кловно искусный шахматист, Каупервуд обдумывал ходы, с помощью которых можно было бы перехитрить всех, кто из желания поддержать национальный престиж или из чисто эгоистических побуждений противодействовал его планам прибрать к рукам лондонскую подземку. Он разработал обширную и исчерпывающую программу действий, которую предполагал провести в жизнь следующим образом. Прежде всего, к существующей линии Чаринг-Кросс Нужно будет присоединить центральную петлю линии районной и метрополитен, где пока хозяйничает такая непрактичная и склочная публика. Если дела пойдут хорошо, то все это скоро окажется в руках у него, Стэйна и Джонсона. В сущности у него. Затем, если ему удастся захватить контроль над компаниями районной и метрополитен, Он, очевидно, сольёт с ними свою компанию по строительству железнодорожного оборудования и прокладке железных дорог, и тогда создаст объединенную компанию подземных дорог, подчинив ей все остальные компании. Кроме того, Каупервуд решил втайне от своих компаньонов перекупить у Эббингтона Скэра его концессию на линию Байкер-Стрит-Ватерлоу, а также приобрести линию Бромптон-Пикадилли Он знал, что она примерно в таком же состоянии, как линия Чарринг-Кросс, а заодно и некоторые другие, уже существующие и еще только проектируемые линии, право на владение которыми он скупит через подставных лиц. Вот тогда-то он сможет создать новую компанию, всеобщую лондонскую подземную, куда вольются все предприятия объединенной компании подземных дорог, а также все концессии и линии, которые он сумеет приобрести. Он опояшет весь Лондон подземными железными дорогами и, захватив в свои руки контрольный пакет акций, станет подлинным хозяином всей системы. И если даже ему не удастся занять пост председателя правления этого гигантского предприятия, роль закулисного заправил ему уж во всяком случае обеспечена. Он постарается поставить в качестве директоров компании своих людей, А если ему это не удастся, во всяком случае, он сумеет устроить так, чтобы те, кто будет руководить делами, не могли нанести ни малейшего ущерба его интересам. Со временем, если все пойдет хорошо, он спокойно продаст свои акции и предприятия с огромной выгодой. И пусть компания существует дальше, как хочет. Он создаст себе имя, не только как организаторный, как строитель, Давший столице Англии разветвленную сеть подземных дорог, построенных по последнему слову техники. На системе лондонского метрополитена, как и на Чикагской трамвайной сети, будет лежать отпечаток его личности. И тогда он употребит свое богатство на содержание и пополнение своей картинной галереи, займется благотворительной деятельностью, построит больницу. Он так давно уже собирается это сделать. Кроме того, он оставит солидные суммы всем, кому он чем-либо обязан. Увлекательные мечты. Каких-нибудь пять, ну 6 лет энергично поработать, и он осуществит все, что задумал.